Глава сорок седьмая. Неприятный сюрприз. Анфиса. Утро воскресенья совсем не стало добрым. Первое, что я сделала, открыв глаза, потянулась к телефону проверить сообщения от Леонида. Их не оказалось. Зато были с неизвестного аккаунта. Обычно я ни с кем, кроме знакомых, не веду переписку, чтобы не утопать во лжи, на которой меня, безусловно, очень легко поймать. Поэтому, чтобы там ни писали друзья и подруги Ольги, я упорно игнорирую. Но тут были фото. Не могла их не открыть. Словно отчет о проведенном вечере. Вот Леонид и какая-то молоденькая, красивая девушка беседует Вот они уже танцуют, прижавшись очень близко друг к другу. Вот она шепчет ему что-то на ухо, а вот обнимает и целует в щеку. Неприятно и даже больно. Сердце защемило так, что опять захотелось плакать. Значит, все показалось. Значит, все по-прежнему. На душе осталась горькое послевкусие. Поразительно, как можно столько раз верить в чудо. Только подумала, что между нами действительно могут сложиться нормальные отношения, как такое. Какая же я дура. Наконец-то вторник. Наконец-то пришел доктор и собственноручно меня отправил домой. Я жутко рада и сразу звоню Алексею, рассказываю, когда ему можно забрать меня. Однако крайне удивлена, когда в назначенное время вижу на пороге своей палаты Леонида. «Привет. Ну что, домой? Готова?» «Привет, да», – растерянно говорю я. «Он в хорошем настроении. Как всегда, прекрасно выглядит и даже улыбается. И даже мне. Заботливо берет мою сумку, и мы вместе выходим». Я намеренно держу дистанцию, чтобы, не дай бог, он не взял меня за руку. Совсем не кстати будет это зрелище, если пойдет кто-то из медсестер. Душу гложет сомнение, хоть я и постоянно уговариваю себя, что мужья часто изменяют своим женам, флиртуют направо и налево. А если учесть, что Леонид вообще не мой муж, так и совсем я напрасно дуюсь. Но поделать ничего не могу. Почему-то, хоть убей, его считаю своим, и мне совсем не хочется его ни с кем делить. Кажется, лишь вопрос времени, когда мы будем жить долго и счастливо. Садимся в машину, и опять между нами странная атмосфера. Я стараюсь как могу, но даже мне понятно, что невысказанные обиды как на ладони. Все нормально. Ты чем-то расстроена? Ну вот, и зачем сейчас строить из себя заботливого мужа? Я молча достаю телефон и открываю фото, которое мне прислали. Леонид берет и листает, с интересом рассматривая. Возвращает аппарат, абсолютно никак не комментируя. А я рада, что сразу выложила карты на стол, и мне не пришлось из себя строить доброжелательную супругу. Ведь Ани рядом нет, а значит, все не имеет смысла. Имею ли право? Но ведь я не устраиваю ни истерик, ни скандалов. Лишь говорю. Наверное, будет не очень хорошо, если эти фото попадут не только ко мне. Он очень спокойно и хладнокровно говорит, будто мы обсуждаем меню в ресторане. Да, это, безусловно, привлечет ненужное внимание. Достает свой телефон и протягивает его мне, удивлена таким шагом. На фото меня целуют страстные мужчины из ресторана. И вот сейчас мне хочется провалиться сквозь землю. Не знаю, что сказать в свое оправдание, да и он точно мне не поверит. Отворачиваюсь и впору разреветься. Тебе не кажется, что кто-то нас хочет поссорить? Я незаметно вытираю слезу. Смотрю на него, он совсем не злится и выглядит вполне доброжелательно. Как? Как можно так реагировать на подобные новости? Я бы сама себя убила за такой компромат. Но им же это не удастся. Он вопросительно продолжает на меня смотреть. Киваю. Ком из слез стоит в горле, и я боюсь разрыдаться на весь салон. Но все же будь осторожнее. И если что, спрашивай сразу у меня. Я тяжело вздыхаю, как провинившаяся школьница в кабинете директора. Собираюсь с мыслями и с надеждой спрашиваю. Ты домой? На работу больше не поедешь? Я совсем ненадолго. Только тебя оставлю. У меня сегодня день полностью загружен. Хорошо. Выдерживаю паузу и все же спрашиваю. Тебе не говорили, что ты слишком много работаешь? Говорили. С грустью в голосе отвечает он, будто я попала в самую точку. Но это совсем не сложно, его вечно нет дома. И это, кажется, единственный недостаток в этом мужчине. Сама не замечая этого, все время нахожусь в ожидании встречи. И это не очень хорошо кончилось», — неожиданно добавляет он, давая понять, что это не просто стандартный закрытый ответ. «Может, что-то пора поменять в своей жизни?» — наглею я в край. «Но он меня не посылает и не ставит на место, а говорит так, будто давно уже это решил, но никак не воплотит в жизнь». «Может». «Больше ничего не говорю и спокойно сижу рядом, наблюдая, как он ведет машиной у краткое время от времени, посматривая на его профиль. Мы переступаем порог, и на меня сразу кидается Аня. Она, видно, нас ждала и увидела, как мы подъехали. Ощущая в своих объятиях ее маленькое тело, сразу забываю обо всех проблемах. Столько энергии и положительных эмоций, искренняя радость от встречи со мной. Я плачу и не могу остановиться. Это точно гормоны. В жизни столько не ревела, как за последнюю неделю. Так, только давай тебе слёз. Вот, вручаю маму, а сам должен вернуться на работу. Постарайтесь опять не разболеться, пока меня не будет. Мы весело киваем и обещаем очень хорошо себя вести.